Элкар выехал на автостраду, пихтовая ветка прощально стегнула по крыше. Алена лукаво покосилась на Снерга, опустила стекла и вывела скорость на максимум. Ветер трепал им волосы, разноцветные огни Саянска неслись навстречу. «Гамлеты играли женщины, и не однажды», — сказал Снерг, — «но почему еще и Мефистофиля? «Когда это мы сами понимали в точности? Зачем? Можем только ощущать. Но делать нужно так, а не иначе. Ты ведь тоже не объяснишь, почему взял для последнего фильма «Древние города инков». «Нет, ты объяснишь, но все равно что-то останется неперелитым в слова». Она подумала и продолжала серьезнее. «Может быть...» имеет смысл интерпретировать схватку Мефистофеля с Фаустом как извечную борьбу мужского и женского начал? Потому что, я считаю, логика дьявола по своей непознаваемости и странности близка как раз к женской. А вдруг и не было никогда этой пресловутой борьбы мужского и женского начал? Ну вот, сие нам знакомо, — улыбнулась Алена. — Не было той борьбы, видите ли. Боитесь просто. Признай вы, что была такая борьба, придется вам автоматически признать, что побеждаем все-таки мы. Но... Но... Я думаю, что Мефистофелева история как раз и иллюстрирует печальную истину. То, что нам кажется победой над мужчиной, Было нашим поражением. Столь же иллюзорны порой триумфы. И женщина как нельзя лучше поймет и сыграет Мефистофеля. Много у нас с ним общего. Столь же иллюзорны порой триумфы. Вот тебе и Фауст в трактовке Алены Романовской. И никакого издевательства над классикой. Книги гения в темы хороши, что напоминают кристалл с миллионом граней. Значит, побеждаем все же мы. «Наше поражение вовсе не означает вашей победы», — отрезала прекрасная, разгоряченная скоростью Алена. «Я уже не о Мефистофеле говорю, не о спектакле». Элкар резко затормозил, задним ходом въехал под выгнутый стеклянный козырек. «Приехали». Третий час ночи, мамочка. Ничего, завтра будем спать до полудня. Что с тобой? А что? У тебя лицо на миг стало то ли чужое, то ли испуганное, — сказала Алена. Глупости, — сказал Снерк, как можно беззаботнее. По ассоциации вспомнил, что в полдень фильм и пойдет для Южной Америки. Ну вот, вечно ты кто это который раз клялся забыть о делах переступая мой порог я больше не буду сказал Снерг. то-то поцеловала его в щеку алена ничего не заподозрила хорошая моя с тоскливой безнадежностью подумал Снерг. и сказать ей ничего нельзя встревожиться только а от этого легче не станет. Да и не по-мужски это. Сначала нужно самому во всем разобраться, выдернуть занозу проклятую. — Ой, Стах, ты их оттуда? Алена замерла на пороге, комнату заливал густой аромат тропического леса, свежий и пряный, яркие охапки пронизанных лианами цветов были везде, на полу, на синей пушистой тахте. Снерк. Не старался разложить их очень уж аккуратно. Они были красивы сами по себе, такие нездешние. Пилоты на Красноярском космодроме были свои парни, давно знакомые и все понимающие, и все равно пришлось потрудиться, пока он довез эту груду радужных запахов до Саянска. В трех грузовых мобилях сюда, на третий этаж, таскал сам. Почему-то не хотелось брать киберов, вмешивать их в это дело. «И все сам?» «Ну, в Мехико мне немножко помогли», — сказал Снерк нарочито безразлично. Он всегда в глубине души побаивался полностью подчиняться нежности, хотя и ругал себя за это не единожды. Алена сплела пальцы у него на затылке, Снерк обнял ее, притянул, и не стало ничего, кроме них и запаха нездешних цветов. Снерк лежал на спине и слушал ровное дыхание спящей Алены. Глаза закрыть не решался, боялся, что уснет. Раза два он уже зажмуривался, но тело тут же пронизывало мгновенное судорога, ощущение падения, и он просыпался, не успев заснуть. Он понимал, долго так продолжаться не может, нужно на что-то решаться. Когда колыхание на границе полудрема и бодрствования стало непереносимым, он встал, накинул халат и прошел на балкон, осторожно обходя начавшие уже вянуть цветы. Наступал тот неуловимый переход от ночи к рассвету, утренний час, когда исчезли последние звезды, и перламутрово серое небо должно вот-вот поголубеть. Мир был чистый, свеж. Новое утро означало новые надежды, но снег чувствовал себя опустошенным. Так было всегда, каждый раз повторялось. Сначала блекла брежья идея, как свет самой далекой звезды. Потом она обретала четкие контуры, и начиналась работа, адова пахота, на всем протяжении которой снег прямо-таки панически боялся умереть, вдруг не закончив. А потом монтаж озвучивание, перевод на кристаллы матрицы, и, наконец, наступал самый последний день. Перед ним на столе лежали несколько голубых полупрозрачных двенадцатигранников. Конец. И снег, без сожаления выбрасывал из сердца готовый фильм, забывал, как дикие звери забывают о выросших детенышах, был опустошен, ощущал себя ненужным никому, самому себе в том числе. До следующего легкого укола в сердце, означавшего «Вот оно!» — новая тема. Так было со многими, он специально расспрашивал, когда был моложе и неопытнее, считал себя отклонением от нормы и не понимал, что законы творчества едины для всех. В комнате мягко прошлепали басые ноги. Снег почувствовал взгляд Алены и напрягся. — Ты почему не спишь, суеверная актриса? — спросил он, не оборачиваясь. — Потому что чуткая, как нерв ответила Алена слегка хрипловатым, не проснувшимся голосом. И хочу, чтобы ты хоть немного выспался после своих заброшенных городов. Я спал. Врешь, сказала Алена убежденно. Вот ты врешь. Почему ты так решила? Я тебя всегда чувствую, сам знаешь. Пошли. Алена бесцеремонно сгребла его за воротник халата и потащила в комнату. Снег покорно пошел. Ему пришло в голову, что сегодня, быть может, все и обойдется. Должны же когда-нибудь кончиться эти кошмары. Алена уложила его в постель, преувеличенно заботливо, как младенцу подоткнула одеяло, критически осмотрела и осталась довольна. Отошла к столику, выдвинула верхний ящик. «Ну вот», — сказала она, — «теперь...» Король глобовидения будет дрыхнуть без задних ног, а глобовидение и остальное человечество подождут. Снерк увидел направленный на него изящный параболоид Морфея, успел еще приподняться, хотел что-то сказать, но воздух сгустился, бархатной маской лег на лицо — Что-то мягкое, нежное и властно закрыло ему глаза. Снерк успел еще почувствовать, как затылок вжимается в подушку, и больше ничего не видел и не чувствовал. Алена села на постель, подперла щеку кулачком и долго смотрела на него с тревогой, которую тщательно скрывала весь вечер. Росс «Рос! Рос!» — кричали справа и слева от снерга. Они надвигались стеной, выставив щетину копий с тусклыми широкими наконечниками мрачные всадники в броне на забранных железом конях, и снерг тот кем был сейчас снег подумал что не так уж хороши дела у этих собак раз они бросили в бой бессмертных но легче от этого не будет силы слишком уж неравны но что делать остается драться и драться он поволок изножен взвизгнувший широкий меч и горяча себя перед схваткой заорал рос рос И побежал вперед. Звук его шагов растворился в слитном гуле сотен ног, гремели, сталкиваясь, алые щиты. В гущу мрачных всадников летели через головы бегущих стрелы, и кто-то уже сполз с седла, несколько копий дернулись и выпали из чистокола тусклой смерти. Катафрактарии умеряли Аллюр осаженные на полном скаку кони, недоумевающе храпели, молотили передними ногами по воздуху, и уже первые мечи ударили по копьям, отсекая наконечники, по панцирям, по лошадям. Раз! И лезвие меча опускается на оскаленную пенную конскую морду, на огромный, налитый ужасом лиловый глаз. В нос остро шибает кислый запах крови. Эх! Бессмертный промахивается, и древка копья лишь обжигает кожу на шее, а секундой позже снег срывает с коня, потерявшего равновесие врага, и бьет рукоятью меча в лицо, не размахнуться уже для рубящего удара в толчие. Все перемешалось. Снерк не чувствовал ударявших по броне вражеских мечей. Он колол, рубил, когда удавалось, бил щитом, прорывался вперед, потому что оставалось только драться. И конников опрокинули. Они поворачивали коней, уносились галопом, следом мчались лошади с пустыми седлами, враг бежал, и вслед ему несся крик «Рос! Рос! Рос!» Только почему не трогаются с места, обращенные задом к бегущим, высокие крытые повозки? Холстины вдруг раздернулись, и навстречу бегущим ратникам ударили золотисто-черные толстые струи бурлящего огня. Снерга обдала нестерпимым жаром, меч выскользнул из руки. Он ослеп, катался по земле и горел. Боль рвала тело, не стало мира и неба, ничего, кроме боли. Неуловимо, зыбко, нереально просто, заволокшая глаза боль перелилась в соленый густой запах океана. Снег стоял у деревянного борта корабля, у его лица подрагивал, словно дышало большое сильное животное, туго выгнутый ветром жесткий парус. И море, море до горизонта. На его плечах тяжело лежал тусклый панцирь, круглое выпуклое изображение оскаленной звериной морды прикрывало грудь, у бедра угадывалась летая рукоять меча. Справа раздался длинный крик и снерг обернулся. Человек в В таком же панцире и шлеме с черным щетинистым гребнем Снерк откуда-то знал, что это его помощник, показывал рукой на море. Застучали по палубе ноги бегущих, резанул уши вопль медного рога. По правому борту маячил корабль с зарифленными парусами, По акульи, длинный и узкий, было в нем что-то неуловимо хищное, угроза. Снерг знал, это враг. Он обернулся к мачте. Отдавал резкие команды, которых не понимал репортер глобовидения, но, видимо, в них были толк и смысл: забегали матросы, заскрипели канаты и стрюмывало к что-то тяжелое и длинное, укутанное грубой тканью. Корабль разворачивался носом к противнику, шел на сближение, но врага, казалось, это нисколько не заботило. Он покачивался на волнах выброшенной доской и над самым его бортом, на корме, вспыхнул ослепительно белый огонь, дымящийся луч толщиной с оглоблю наискось чиркнул по парусу, упал на палубу, и корабль вспыхнул, как пучок соломы, весь мир состоял из обжигающего белого пламени. Он кричал во сне и проснулся от этого крика, не похожего на человеческий. Помотал головой, проморгался, окончательно отгоняя сон, резавший глаза, словно песок, увидел знакомый потолок, залитую солнцем комнату, и попытался сообразить, во сне или наяву он кричал. Наверное, все-таки во сне, иначе из кухни непременно прибежала бы Алена, а она, Снерк слышал, безмятежно возилась с завтраком. Ну и прекрасно. Удалось обойтись без ответов, и на этот раз. Хотя она явно что-то почувствовала, нельзя долго обманывать женщину, которая тебя любит и знает насквозь, особенно если абсолютно нет навыков по части обмана и лжи. Цветов уже не было ни одного. Роботы-уборщики постарались. «Она правильно сделала», — подумал Снерк. «При дневном свете увядшие цветы выглядели бы смешно и жалко. Всему свое время, всему своя мера». Он долго стоял под душем, пуская то ледяную, то горячую воду, растирался до кожи жестким полотенцем и вошел в кухню, чувствуя себя исключительно бодрым, свежим и готовым сворачивать горы, самое время забрежжить идеи. На углу стола стояли несколько тарелочек и чашка кофе, приготовленный на одного завтрак, что было довольно странно, Алена любила завтракать вместе с ним, кормить его, а сейчас сидела поодаль в белых брюках и белой вышитой блузке. За пристрастие к белому Снерк называл ее порой то снегурочкой, то снежной королевой, с видом строгим и серьезным. «Кажется, будет сцена», — сообразил Снерк. «Крайне редко, но случалось и такое. Неужели?» Снерк смотрел на нее. Молчание переходило в неловкость, Неловкость в напряженность, а он по-прежнему ничего не понимал. Или просто боялся кое о чем догадываться. — Доброе утро, малыш, — сказал он, как ни в чем не бывало. — Позавтракала уже. — А притворяешься ты бездарно, — сказала Алена. — Ну, я же не актер, — пожал он плечами. Обычно Алена всерьез сердилась, когда он поминал в суде ее профессию. Но сейчас прием не подействовал, то ли в силу избитости, то ли по другим причинам. Снерга более устроила бы первое. Алена невозмутимо молчала. «Что случилось?» «Ничего особенного», — сказала она отстраненно. «Сиди себе и завтракай». Резко поднялась и вышла, едва не опрокинув широким рукавом его чашку. Это было уже совсем серьезно. Снерк торопливо последовал за ней, Алена его словно бы и не видела, села на тахту, сложила руки на груди и стала демонстративно смотреть в окно. Снерк потоптался и сказал, «Аленка, никакой реакции». «Хочешь, на колени встану?» «Хоть на голову!» Отрезала Алена. «Как там тебе удобнее? Будь как дома!» «Ну так», — сказал Снерк. «Сейчас сгробастую и буду держать вниз головой, пока не оттаешь. Трудно сохранять ледяную невозмутимость, когда тебя держат вниз головой, не так ли? И визжать, и вырываться ты посчитаешь ниже своего достоинства, я тебя знаю». «Ох, как же мы друг друга знаем!» «Итак...» «Садись-ка!» — Алена смотрела на него сухими глазами, но снегу все равно казалось, что она плачет. «И, пожалуйста, изволь отнестись серьезно ко всему, что я скажу. Ты меня снова обидел и снова не заметил, а ведь копится. Почему ты боишься спать, уснуть? Молчи. Если начал подыскивать слова, значит, собираешься врать. Но нельзя же так, Стах!» Я все понимаю. Не жена, не имею права лезть в тайники души. Предположим, и жена порой на то не имеет права, но суть в другом. Я верю, что ты меня любишь. Ты веришь, что я тебя люблю. Но разве этого достаточно? Я имею право знать, что с тобой. Иначе что у нас останется? Одна постель? Понимаешь, я понимаю превосходно. «Еще один атовистический комплекс, не доверять женщине свои сложности. Это так не по-мужски, чуть ли не унизительно. Да ведь нам как раз нужно доверие, Чурбан. Доверяя, силу вы проявляете, а не слабость. Что с тобой происходит?» «Я не понимаю», — сказал Снерк. «Сны снятся дикие». Ну, прямо хоть с ума сходи. Кошмары? Не совсем то. Кошмары — это чудовище, фантасмагории. А здесь как раз реальность. Но от этой реальности спятишь скорее, чем от кошмаров. Битвы. Почти сплошные битвы, разные века, разные страны. Одни я приблизительно могу опознать, другие нет. И во всех... Я активно участвую. Иногда меня убивают, иногда нет. Иногда обрывается на середине, просыпаюсь. А иногда бывает, что, уснув, вновь смотрю с того места, на котором прервалось. То дерусь за что-то хорошее, то вовсе даже наоборот. И буянить в захваченных городах не раз случалось. Но до чего все реально знала бы ты? Боль, ощущение, скрупулезная точность действия. Словно во сне живу чужими жизнями. Передумал всякое. Какая-нибудь генетическая болезнь. А то и просыпается наследственная память. Есть у медиков теория, будто это все же возможно. Знала бы ты, до чего это иногда страшно. Но почему же ты к врачу не пошел? «Сам не знаю», — сказал Снерк. «Три раза собирался, но каждый раз что-то останавливало, словно срабатывал некий предохранитель. И давно это началось?» «Около месяца назад. Пойми, я ведь уже начал снимать. Фильм был на середине, и вдруг улетать к врачам?» Я же не умею останавливаться на середине, пусть даже горит земля под ногами. Ты же сама творческий человек, ты поймешь. Значит, вот как, — сказала Лена. Бедный ты мой. А теперь я ничего не понимаю. Прости, я тоже кое-что утаила. Помнишь Вильяминова, психолога из «Звездного флота»? Мы с ним встречались в 102-м на Сардогнохе. «Постой, постой», — раздумчиво сказал Снерк, Такая ж киперская рыжая бородка, перстень с радужником, он любит притворяться чуточку чудаком». Он помнил врача. В жизни каждого современного человека масса таких знакомых — Неплохие парни, но потом дороги разошлись, люди так и остались случайными знакомыми. Просто не в человеческих силах поддерживать тесную дружбу со всеми хорошими людьми, встретившимися на твоем пути, времени не хватит. «Вот-вот он самый», — сказала Алена. «Он мне звонил за день до твоего приезда и весьма дотошно выспрашивал о твоем здоровье». «Хорошо ли спишь? Не жалуешься ли на кошмары? Как тебе работается?» А потом не так уж хитро сделал вид, что ничего серьезного за его расспросами не кроется. Пишет он, дескать, какую-то работу о творческих людях. «Понял теперь? Я и без него заметила бы, что с тобой что-то неладное. Но ты понимаешь, что означает его звонок?» что я не единственный, — сказал Снег. Это многое меняет. И вообще, Алёнушка, а если это идея, если это и есть новый фильм, вдобавок все осмысленно человеком, с которым происходит то же самое? Великолепно! Неисправим, — Алёна вздохнула, подняв глаза к потолку. «Но ты ведь не любила бы меня другим!» «Уже веселишься?» «Веселюсь», — сказал Снерк. «Значит, есть другие, с которыми происходит то же самое. Когда чудеса происходят с тобой одним, можно сгоряча и поверить в сатану. Но когда чудеса запущены в серию, это уже природа. Так что никакой меланхолии!» Если появилась какая-то экзотическая болезнь, вылечат. В двадцать веке живем». Он распростерся на тохте и изобразил на лице высшую степень блаженства. Ему в самом деле стало вдруг легко и хорошо. «И позвоню-ка я сейчас рыжему шкиперу». «Поздравляю», — сказал Алена. «Ты становишься серьезным». Если так пойдет и дальше, с тобой можно будет говорить и о других серьезных вещах. О каких? Потом. Иди поешь. И я тоже. Я ведь из-за твоих батальных кошмаров и не завтракала, дурачок. Стах снерк это Кий. оставил номер. Оставил адрес. Он сказал, что будет в лаборатории у Черного моря до конца месяца. «Лаборатории только что построили, и видеофона там пока что нет. Но ты можешь прилететь в любое время». «Любопытно», — сказал Снерк. «Выходит, он словно бы знает, что я к нему непременно явлюсь и ждет». «Да». «Да», — в ее глазах мелькнул испуг. «Стах, я чего-то недопонимаю». «Не волнуйся», — сказал Снерк, — «это наверняка к лучшему то, что он словно бы заранее знает что-то». «Вот что! Обойдусь-ка я без завтрака. В Красноярске что-нибудь перехвачу». Чтобы побыстрее кончить с этим делом, он шагнул к двери и остановился. «Возьму-ка я аппаратуру на всякий случай». У Элкара он обернулся, прощально посмотрел вверх. Алена стояла на балконе медленно махала рукой, все было как обычно, он снова улетал, она снова провожала, но что-то вторглось в жизнь, предупреждала о себе, пусть и едва слышно пока, словно крик в горах, такой далекий, что его воспринимаешь скорее сознанием, чем слухом, но не сомневаешься, что не почудился он, что был. Снег помахала Алене, и звонко захлопнул дверцу.